Глава пятьдесят вторая. Обманный маневр с тремя сумками придумал Ярван, найдя несколько круглых сумок, явно предназначенных для перевозки каких-то деталей. Он притащил их на корабль и показал утром парням. Ирон сразу предложил, что в них когда-то переносили зарядные блоки для двигателей прошлого поколения. Он даже хотел потом уточнить эту деталь у Виту, но все махнули на это рукой, соглашаясь с Ярваном, что нет никакой разницы, зачем нужны были эти сумки. «Похрен, что в них когда-то носили, главное, что они почти идеально подходят под размер банки. Тут есть такие же пустые, а значит, мы сможем налить воды, поставить в сумку, и хрен, кто быстро поймет, та это банка или нет», — говорил он. В доказательство своих слов он взял банку, закрыл ее сверху выцветшей банданой, перевязал ту шнурком, закрепив на горлышке пустой банки, и поставил в сумку тубус, чтобы, не закрывая ту на грубую молнию, перевернуть и показать, как это выглядит». Пока банку не достанешь, хрен поймёшь, что в этой грёбаной банке, заключил Ярван. И ты предлагаешь сделать обманку? уточнил шеф. Обманку? переспросил Ярван и презрительно фыркнул. Бери выше, это наша защита. Если эта грёбаная банка для неё что-то значит, если она обосралась, когда ты польно по крышке, говорил он, жестом указывая на шефа. То станет ли она полить по человеку, у которого будет сумка с возможно грёбаной банкой? Сразу видно, подлый ястреб взялся за дело, рассмеялся Кирк. Иди на хуй! без настоящей злости ответил ему Ярван. Ну вы вообще офигели! На хуй и на хуй! возмутился Кирк. Я не могу ко всем на хуй. Меня на вас всех не хватит. Из-за этой идиотской шутки серьёзное собрание прервалось минутой весёлого смеха, после которого чувство гнетущей обречённости с натянутыми до предела нервами стало куда расслабленней. По крайней мере, в воздухе перестало трещать напряжение, готовое обернуться скандалом. А план с сумками был признан удачным. «Ну и банку можно ведь не брать совсем», — добавил ко всему сказанному Вильхар. И с ним не стали спорить, соглашаясь, решая только, что в случае необходимости будут говорить, что мозги в сумке с зеленой меткой, а там уже по ситуации. Жалко у нас нет этих, ну, знаете, таких старых огромных банок с компотом. Ну, их в старых детских книжках иногда рисуют. Типа, компотик от бабули, рассуждал Кирк, когда обсуждение подошло к концу. Забавно было бы. Она забирает банку, а там компот из персиков. Кирк, ну ты вообще, с улыбкой попросил его Вильха, уже не в силах смеяться. Ну а что, смешно же. Мне из-за тебя персиков захотелось. Смеялся Вильхар, а Глист слушал и молчал, все так же испуганно глядя по сторонам, зато потом припомнил эти слова. «Будут вам, уроды, персики!» — шипел он, доставая приготовленные сумки. Воду из одной банки он вылил в люк для отходов, тот пока представлял собой воронку, ведущую в отдельный отсек. Ирон считал, что с этим можно будет разобраться позже, а пока и так сойдет. Хоть и похоже на отхожую яму в корпусе корабля, зато всё соответствует правилу. Какие условия такой корабль? Прям во всей своей красе. Скажите спасибо, что я вообще об этом подумал, говорил Ирон при любых выездах на эту тему, и с ним, конечно же, не спорили, потому что так всё же лучше, чем сать по углам корабля, когда они окажутся в космосе. А так у отхожей ямы был даже какой-никакой механизм очищения. Можно было выкинуть всё просто в космос, а это уже много лучше, чем ничего. Идеи, как это улучшить, и Рон тоже оставил. Ну а пока выходило, что он помогал Глисту избавиться от всей воды, залитой в банку для сумки с красной меткой. В целую банку он осторожно перелил мутную зеленоватую жижу из банки, а затем пропихнул туда и разбухший мозг. Морщись, кривясь, брезгливо высовывая язык, но всё равно делая всё во имя Великой Зены. За хорошую службу я могу тебя и наградить, говорил ему когда-то Зенна. Он тогда только пришёл в себя, был ещё слаб и не верил, что остался жив. Она вдруг дала ему и жизнь, и надежду, и какое-то неожиданное спокойствие. Ему не надо было беспокоиться о своей судьбе, не надо было выживать, она давала ему всё в обмен на работу. Почти такую же, что была у него когда-то до суда и до нелепой случайности, что назвали убийством. Она гладила его по бледной щеке, утешала, разбирая пряди его волос и обещала ласку, если он будет того достоин. С тех пор он её не видел, почти не помнил, воспринимая скорее как святое видение, как недосягаемое божество, перед которым надо падать ниц и если позволит целовать его тень. Он был готов на всё это, потому что поводов для тревоги у него не было. Он ел, пил и работал. И его не трогали, хоть он и не очень вписывался в компанию черепах-надзирателей, брезговал сексом с мужчинами и совершенно не хотел никого бить, блаженно мечтая о внимании Зены хоть каком-нибудь. «Теперь я его получу, когда сделаю всё правильно, когда спасу её ценности и отдам ей её врагов», — думал он, закрывая банку, завязывая той самой выцветшей банданой и пряча назад в сумку. В треснувшую банку он при этом спешно налил воды, закрыл её и поставил в нишу, набросив сверху тряпицу, специально для этого дела припрятанную в кармане. А потом повернул так, чтобы из-под зелёной тряпки, добавлявший отблеск прозрачному стеклу, торчал бок с трещинами, говорящий о том, что это именно та банка, а не какая-то другая. «А, вот ты где!» — окликнул глистокирк, заставляя отскочить от банки. «Что ты там вообще творишь?» «Я... я... это... решил убрать эту гадость, а то тошнит!» Прошептал Глист и прикрыл рот рукой, потому что его действительно мутило от того, что он совсем недавно запихивал в банку полугнилое склизкое нечто. Запах от рук ударил ему в нос, и его едва не вырвало от него. А потом еще и страх сжал все в животе, потому что о едком, зловонном запахе он даже не подумал. А теперь с ужасом смотрел на Кирка. «Он сейчас все поймет и убьет меня решил глист, но Кирк только рассмеялся. Эта гадость ещё и воняет, сказал он добродушно. Надеюсь, ты её хоть не боишься? Нет, просто гадко, осторожно прошептал глист. Эт херня. Бери одну из сумок и пошли, а то Айрон не будет ждать, пока мы соберёмся, сказал Кирк, кивая на закреплённые ремнями три сумки с банками. А я должен с вами идти? спросил глист, притворяясь полным идиотом. Он знал, что Кирк не позволит ему улезнуть, да и сам думал, что теперь захватить сумку именно с зелёной меткой, делая вид, что его вынудили, а не он сам так захотел. А кто вообще заикнулся про метблок? Сам сказал: "Само веди". Смеясь, ответил Кирк, а потом хлопнул паренька по плечу. "Неси, мы тебе как самому маленькому одну сумку выдадим, да и я прикрывать буду. Прорвёмся, обещаю". Глист испуганно кивнул, схватил сумку с зелёной меткой и поспешил скрыться в коридоре, чтобы не видно было, как у него дрожат руки. Но Кирк это видел и только посмеивался, списывая эту дрожь на страх пострадать в своём первом, настоящем бою.